Сура Аль-Гашия. покрывающая. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Дошел ли до тебя рассказ о покрывающем, дне воскресения? Одни лица в тот день будут унижены, изнурены и утомлены. Они будут гореть в огне жарком». Их будут поить из источника кипящего и кормить только ядовитыми колючками, от которых не поправляются и которые не утоляют голода. Другие жилица в тот день будут радостны. Они будут довольны своими стараниями в высших садах. Они не услышат там словоблудия. Там есть источник текущий. Там воздвигнуты ложа, расставлены чаши. «Разложены подушки и разостланы ковры». «Неужели они не видят, как созданы верблюды, как вознесено небо, как водружены горы, как распростерта земля?» «Наставляй же, ведь ты являешься наставником, и ты не властен над ними. А те, кто отвернется и не уверует, Аллах подвергнет величайшим учениям. К нам они вернутся». «И затем мы потребуем у них отчета».